Глава Я никого не просил забирать свои документы. Если бы попросил, то как минимум об этом помнил. Да и кто это смог сделать без квитанции на получение? А ведь она была у меня в единственном экземпляре. «Вы уверены?» — переспросил я у девушки. Она снова что-то быстро проверила в компьютере. «Да, их забрал наш курьер», — ответила она. «У вас указана доставка документов до почтового ящика в заявлении. Вы так просили сделать, когда подавали документы». Я ничего подобного не указывал, вздохнул я. Дурацкая выходит ситуация. Вызовите сюда Григория Семеновича. В прошлый раз мне удалось решить свою проблему только с управляющим лично. Придется, видимо, и в этот раз действовать таким же образом. У него выходной, растерянно отозвалась девушка. Вы уверены, что не заказывали эту услугу? Уверен. Девушка тут была ни при чем, поэтому я говорил спокойно. Но ситуация откровенно злила. Иначе я бы сюда не пришел, верно? «Да, прошу прощения», — сконфуженно ответила она. «В таком случае я сейчас позвоню ему». Она набрала номер с мобильного телефона. «Да, алло». Через некоторое время он взял трубку. «Да, я хотела спросить по поводу документов Боткина Константина Алексеевича». «Да, передо мной». «Да, хорошо». Нерешительно протянула мне трубку. «Он попросил вас к телефону», — робко пояснила она. «Чувствую, что в этот раз накосячил сам управляющий». «Я слушаю». Взял у нее телефон. «Константин Алексеевич, вышло чудовищное недопонимание!» — затараторил Григорий Семенович. «Понимаете, я хотел сделать как лучше. Ну, чтобы вы лишний раз не бегали в центр документов, оформил вам курьера, а потом забыл позвонить и сказать об этом. В итоге вот так все странно и вышло. Я приношу вам тысячу извинений». «То есть мои документы лежат у меня в почтовом ящике?» — уточнил я. «Прямо сейчас?» «Да, все так», — радостно ответил Григорий Семенович. «Я решил таким образом сгладить ту ситуацию со штрафом. Вы же понимаете, наша сотрудница не захотела решать проблему». «Хотел сделать как лучше, а получилось как всегда. Да». «О таком надо предупреждать. Я не был готов просто оставить эту ситуацию». «Вы понимаете, что оставлять документы в почтовом ящике довольно опасно? Да мало ли что с ними случится, пока я доеду. Не говоря уже о том, что вы вообще меня не предупредили об этом. Я хотел как лучше», — сконфуженно повторил Григорий Семенович. «И уверяю вас, что больше подобного не повторится». «Понимаю, но ситуация правда вышла неприятная», — ответил я. «Я мог сегодня вообще домой не планировать ехать. Откуда вы знаете?» «Не знаю, но искренне надеюсь, что у вас есть возможность забрать документы. Я подумаю, как загладить вину перед вами и перезвоню. Прошу, до этого момента не оставляйте плохой отзыв о нашем учреждении». «Теперь все понятно. Он печется о репутации центра. Похвально хотя бы ищет способ, как загладить вину. Хотя не представляю, каким образом. Больше мне никакие документы не нужны». «Хорошо. Я все равно не собирался писать отзывы, а так, может, управляющий правда придумает что-то стоящее». А то с этим центром документов одни проблемы. Закончився разговором, поехал домой. Документы, к счастью, все оказались в целости и сохранности. Вот и мой заграничный паспорт, первый в жизни, и шенгенская виза в нем. Насколько я знал, шенгенская виза давала разрешение на въезд не только в Германию, но и другие страны Европы. Точный список мне был неизвестен, да и не собирался я там путешествовать. Итак, далее к Раскольникову. Я проконтролировал его работу, дал задание на время моего отъезда. Он отлично справлялся и сам, но контролировать все-таки надо. Последний пункт воскресного дня — Настя. Все-таки меня четыре дня не будет, так что провести с ней время тоже надо было. После этого я вернулся домой и выдал отдельные инструкции к «Клочку». «Ему надо было кормить Фокса, он оставался дома за главного. Крыс переживал свой домашний арест с достоинством и даже не капризничал. Я строго предупредил его, чтобы даже не думал сбегать из дома, узнаю все равно». Разобравшись со сбором вещей в поездку, лег спать. Утром встал пораньше, попрощался с Клочком и Фоксом и отправился в аэропорт. Там меня уже ждала Каштанова с внушительным чемоданом рядом с собой». «Доброе утро, Константин Алексеевич!» — бодро поздоровалась она. «Как вы? Готовы к нашему путешествию?» вполне, — вполне кивнул я. «Но, судя по всему, у нас с вами разные путешествия. Вы куда-то летите на месяц?» Екатерина Владимировна смущенно улыбнулась. «Ну, я не была уверена, что взять с собой в поездку», — призналась она. «Решила захватить побольше разных нарядов. Мало ли что понадобится при переговорах». «Типично для женщин. Я же решил обойтись небольшой дорожной сумкой, которую можно было не сдавать в багаж, а забрать как ручную кладь». Перехватил чемодан Каштановой, просто не мог позволить хрупкой женщине тянуть такую тяжесть, и мы отправились на стойку регистрации. «Летите в свадебное путешествие?» — с улыбкой поинтересовалась сотрудница. «Рабочая поездка», — ответил я. «Доброе утро». Каштанова почему-то очень смутилась этого вопроса и поспешила спрятать лицо сотрудница аэропорта взяла наши документы и принялась за проверку прошу прощения покраснела и она признав свою ошибку ваш рейс 153 сообщением санкт-петербург гамбург вылетит через 1 час45 минут выход 3 всего хорошего мы прошли в зону ожидания уже без внушительного чемодана екатерины первый раз лечу в европу смущенно призналась женщина так что даже рада что не одна с вами как-то спокойнее я тоже первый раз пожалуй я плечами «Надеюсь, поездка пройдет хорошо». «Я тоже», — Екатерина собиралась сказать что-то еще, но мое внимание привлек мужчина, активно спорящий с сотрудниками аэропорта. «Как это нельзя лететь?» — возмутился он. «Постоянно летал и ничего, а тут вдруг какие-то новые правила?» «По новому постановлению, людям с магией огня летать запрещено без предоставления заключения от врача, что их магический центр является стабильным», — монотонно ответила девушка. «Это требование безопасности полетов». «Но у меня срочная командировка», — не унимался мужчина. «Я должен полететь. Там мне предстоит очень важная встреча». «Простите, господин, но без допуска врача мы не можем вас пропустить на борт», — терпеливо повторила сотрудница. Мужчина схватился за голову и отошел в сторону, доставая телефон. Видимо, собрался звонить начальству, объяснять ситуацию. Странное постановление. Хотя логично, возгораний на борту самолета лучше избегать. Но в таком случае стоило бы предупредить об этом нововведении мага еще на этапе покупки билетов. Прошу прощения, я решил помочь этому незнакомцу. Возник порыв. Ну, все равно посадки еще полтора часа ждать. «Меня зовут Боткин Константин Алексеевич, я врач. Это было указано при бронировании билета, можете перепроверить. Хочу предложить альтернативу. Я могу изучить мужчину магическим аспектом и сказать, в порядке ли его магический центр. Мужчина посмотрел на меня со смесью надежды и недоумения. Еще бы, странное событие, когда какой-то незнакомец решает помочь другому незнакомцу в аэропорту. Одну минуточку. Сотрудница с кем-то связалась, видимо, чтобы уточнить законность подобного». «Так, вы действительно бронировали билеты и указывали, что врач. Но по правилам нужно специальное заключение». «Давайте один раз сделаем исключение», — я улыбнулся девушке. «Какая разница, где именно мужчину осмотрит специалист? Я смогу точно сказать, можно ли его допустить до полета». Она пару секунд подумала и неуверенно кивнула. «Хорошо», — проговорила она. «Давайте». Я активировал магический аспект и проверил все еще растерянного мужчину. Его центр был в полном порядке, о чем ей сообщил сотрудница и даже дал письменное заключение. «Но в следующий раз прошу, подготовьте заключение заранее», — выдавая мужчине разрешение на полет, сказала она. «Хорошего полета». Он вытер пот со лба и подошел ко мне. «Спасибо вам, господин», — проговорил он. «Первый раз вообще такое слышал, про разрешение. Столько летал и ничего. Я и магии то редко пользуюсь. Бизнес у меня связан совсем с другим. Строительная компания...» «Понимаю», — кивнул я. «Правила меняются часто. Понимаю, что не самый вежливый вопрос, но... «Почему вы мне помогли?» — поинтересовался он. «Могли бы просто пройти мимо?» «Минутный порыв», — я пожал плечами. «Решил и помог». «А я про вас слышал», — внезапно проговорил мужчина. Автор статьи о лечении ВИЧ-инфекции. Вы практически знаменитость. Если только в мире медицины, усмехнулся я. Ладно, мне пора возвращаться к своей спутнице. Хорошего вам полета. Одну секунду. Мужчина протянул мне свою визитку. Я занимаюсь строительством, в том числе частных домов. Если вам понадобится моя помощь, обращайтесь. Все знакомства хороши. Тем более, рано или поздно надо будет задуматься о собственном особняке. Там жить всяко лучше, чем в квартире. Поэтому я убрал визитку в карман. «Всего доброго!» — кивнул ему. Вернулся к Екатерине. Мы устроились в креслах зоны ожидания. До посадки оставалось еще больше часа. «Константин Алексеевич!» — обратилась ко мне Каштанова. «А вы не волнуетесь перед встречей с Мюллерами?» «Думаю, мы можем перейти на «ты», — предложил я. «Не вижу причин для волнения». «А я вот переживаю», — вздохнула она. «Вдруг что-то пойдет не так? Вдруг они откажутся показывать меч? Или попросят за него слишком много? Или возникнут еще какие-то проблемы?» «Тогда будем импровизировать», — пожал я плечами. «Все будет хорошо». «Все-таки мне повезло, что я отправляюсь именно с тобой», — улыбнулась Екатерина. «Ты прямо образец мужественности и спокойствия». На самом деле это был опыт двух жизней — Галена и Боткина. Когда за плечами уже есть одна прожитая жизнь, проблемы в принципе не кажутся страшными. Появляется уверенность, что решить можно все». Мы продолжили разговор о предстоящей поездке. Каштанова успела немного разузнать про семью, которая владела мечом, и теперь спешила поделиться этими знаниями. «Знаешь, что самое интересное?» — проговорила она. «Я узнала, что Йонас Мюллер до сих пор мечтает вернуться в Россию, вернуть себе титул и земли, которые принадлежали его предкам». «Их род уже более ста лет живет в Германии», — заметил я. «Так что странное желание. Для него эта идея фикс», — пожалуй, плечами Екатерина Владимировна. Он всю жизнь воспитывал сына в убеждении, что они временно в изгнании, что однажды род Муромцевых вернется и займет свое законное место в империи. — Странная идея, — покачал я головой. — Романовы у власти уже несколько веков и явно не собираются ее отдавать. И откуда ты вообще смогла такое узнать? — По личным каналам, — пожала она плечами. — Я к тому, что забрать у них меч будет сложно. — Я и не ожидал, что они нам его уже с собой завернули и ждут, когда заберем, — отозвался я. «Справимся!» Наконец, объявили посадку на наш рейс. «Рейс 153 до Гамбурга объявляет посадку», — раздался голос из динамиков. «Просим пассажиров проследовать к выходу номер 3». Мы встали и направились к выходу. Предъявили посадочные талоны, прошли контроль и поднялись в самолет. Салон был наполовину заполнен. Я нашел наши места, мое было у окна, Екатерина разместилась рядом. «Я боюсь летать», — внезапно призналась она, когда мы пристегнули ремни. Всегда кажется, что что-то пойдет не так. Очень вовремя она решила это сообщить. «Статистический самолет — самый безопасный вид транспорта», — успокоил я ее. «Вероятность аварии ничтожно мала, так что все будет хорошо». «Надеюсь», — хватая меня за руку, вздохнула она. Полет прошел нормально. Мне пришлось развлекать Каштанову разговорами, отвлекая ее от страха летать. И это удалось очень даже неплохо. Мы приземлились, взяли ручную кладь, прошли паспортный контроль, затем забрали огромный чемодан каштановой с ленты. Германия встретила нас серым небом и моросящим дождем. Типичная декабрьская погода. Поймали такси, первым делом отправились в отель. «Встреча с семьей Мюллер у нас завтра», — в такси проговорил я. «А вот моя деловая встреча в клинике уже сегодня, так что я оставлю вещи, приведу себя в порядок и отправлюсь туда». «Моя встреча тоже сегодня», — кивнула Екатерина. «Тогда сейчас разойдемся по нашим делам». Мы заселились в отель, договорились вечером вместе поужинать и разошлись. Через час я уже стоял возле клиники «Альстер». Приехал как раз вовремя. Через 10 минут встреча с главным врачом. Это оказался мужчина лет 50 с грубыми чертами лица и черными короткими волосами. Разговор мы начали на английском языке. «Добрый день», — поздоровался я. «Меня зовут Боткин Константин Алексеевич. Я врач-терапевт из клиники «Империя здоровья» в городе Санкт-Петербурге. Наша клиника очень долго поддерживала с вами деловые отношения». «Доктор Шмидт», — представился он с заметным немецким акцентом. «Разумеется, я в курсе вашего визита. Ваш главный врач очень настаивал на этой встрече. Честно говоря, не очень понимаю, для чего она вообще проводится, но решил согласиться». Настроен он был явно не самым дружелюбным образом. Я прошелся по кабинету и сел напротив него. Что ж, надо его переубедить. «Я хотел бы обсудить возможность возобновления нашего сотрудничества», — спокойно продолжил я. «Насколько мне известно, оно было прервано из-за сущего недоразумения, анонимного письма». «Недоразумение?» — Шмидт явно так не считал. «Господин Боткин, ваша клиника предложила прочитать лекцию нашим сотрудникам. Мы согласились, рассчитывая на квалифицированного специалиста, который представит нам качественный материал. А потом выяснилось, что у вас нет ординатуры. Только интернатура. Как мы должны к этому относиться?» «А качественность материала определяется только образованием?» — уточнил я. «Ординатуры — это знак качества для вас?» «Мы очень серьезно относимся к сертификации в нашей стране», — строго ответил Шмидт. «Мы не можем позволить себе работать с врачом, который не соответствует нашим стандартам. Это вопрос репутации клиники. Если станет известно, что мы приглашаем лекторов без ординатуры, это отразится на нашей репутации». Переубедить его будет сложно. «Но когда было иначе?» «Доктор Шмидт», — поменял я тактику, «сколько пациентов с ВИЧ-инфекцией проходят лечение в вашей клинике?» врач нахмурился. «Я не знаю точную цифру», — ответил он. «Человек тридцать. Но при чем тут это?» «Одна из моих научных работ основана на лечении ВИЧ-инфекции с помощью лекарской магии», — продолжил я. «А вы лишаете пациентов такой возможности только потому, что у меня нет ординатуры?» «Я слышал об этой работе», — недоверчиво произнес Шмидт. «Но это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой». «Тем не менее, это так», — пожал я плечами. «Я могу доказать». Шмидт сомнением уставился на меня. Совершенно незнакомый врач из другой страны просит пустить его к пациентам. К тому же настроен он был ко мне скептически. С другой стороны, только так он мог меня проверить. «А давайте!» — доктор Шмидт вдруг с энтузиазмом поднялся на ноги. «Пройдемте в инфекционное отделение. Покажите ваше лечение на практике!» Он наверняка ожидал, что я испугаюсь и стушуюсь. Однако я спокойно встал со стула. «Хорошо», — кивнул я. «Ведите!» Мы спустились на второй этаж в инфекционное отделение. Доктор Шмидт попросил меня подождать и что-то спросил на немецком у врача, который нас встретил. Вскоре тот провел нас в палату, в которой на кровати лежал бледный молодой человек. Главврач что-то сказал ему на немецком, и парень кивнул. Наверняка получил разрешение на осмотр. «Приступайте», — заявил мне главврач. Я активировал сначала диагностический аспект, проверил, правда ли это ВИЧ-инфекция. Да, и даже не самая запущенная активировал нужные аспекты и приступил к лечению. Это вышло гораздо проще, чем с Фетисовой. У нее лечение заняло три дня из-за того самого экспериментального лечения в научном центре. Здесь я справился за один раз, а артефакт на шее тут же восстановил мне магию. «Готово», — закончив, объявил я. Шмидт скептически поднял бровь. Хотите сказать, что вы лечили пациента?» — недоверчиво спросил он. «Да», — спокойно ответил я. «Можете взять анализ крови. Вирусная нагрузка должна быть нулевой». Главврач снова перешел на немецкий и что-то сказал другому врачу. Вскоре пришла медсестра и тут же взяла у парня кровь на анализ. Быстро они действуют. Результаты не пришлось ждать долго. В этой клинике тоже было установлено самое новейшее оборудование. Да и кровь была срочной. Вскоре медсестра принесла результаты. Инфекционисты и главврач уставились в распечатку на глазах бледнее от удивления. «И правда». «Вируса не обнаружено!» – на английском проговорил доктор Шмидт. «Так это правда? Ваш метод работает?» «Я об этом и говорил», – кивнул я. «Все так. Лечение ВИЧ-инфекции доступно с помощью лекарской магии. Вы бы знали это, если бы согласились слушать мои лекции». Инфекционист и сам явно был в шоке. Они с врачом обменялись парой реплик на немецком. Что-то о необходимости задокументировать все происходящее, о созыве экспертной комиссии, о дополнительных тестах а затем мы поднялись снова в его кабинет. Шмидт опустился в кресло, все еще держа распечатку. «Господин Боткин», — помолчав, произнес он, «я приношу свои извинения, наша клиника приносит извинения, ваша квалификация не требует формальных подтверждений». Он встал и протянул мне руку. «Клиника Альстер будет рада возобновить сотрудничество с клиникой «Империя здоровья», — официально заявил он. «Более того, я лично приглашаю вас прочитать лекцию нашим сотрудникам, ту самую, которую вы читали остальным, и другие тоже. Я свяжусь с вашим главврачом для уточнения деталей». Я пожал ему руку. «Рад, что мы пришли к взаимопониманию», — кивнул я. «Всего доброго». Покинул клинику с чувством выполненного долга. Миссия выполнена, сотрудничество восстановлено. Теперь осталась главная цель визита в Гамбург. Меч Александра Македонского. Я поймал такси и отправился назад в отель. Особняк Мюллеров. Гамбург. Йонас Мюллер стоял в своем кабинете у окна и смотрел на темный сад. Уже завтра состоится встреча с Боткиным. Возможно, судьбоносная встреча для всего рода Мюллер, точнее... «Бывших Муромцевых». «Отец, ты уверен, что это правильное решение?» Эмиль продолжал сомневаться. «Показать меч этому русскому...» «У нас нет выбора», — спокойно ответил Йонас. «Мы пытались вытащить этот меч больше ста лет. Ничего не вышло». «Но ну, при чем тут этот русский?» — упирался Эмиль. «Врач из Российской империи, который якобы в свои годы достиг небывалых высот. Я навел справки. Йонас достал из стола папку с документами». Константин Боткин, 25 лет, с отличием окончил медицинский институт, работает терапевтом в клинике «Империя здоровья», автор революционного метода лечения ВИЧ-инфекции. Его работы публикуются в ведущих научных журналах». «Впечатляет», — признал Эмиль. «Но это все равно не объясняет, почему именно он сможет помочь с мечом». «Я просто чувствую, что в этот раз все получится», — отрезал Йонас. Он сделал паузу, затем добавил «тише». «Эмиль, мне 68 лет. Я всю жизнь мечтал вернуть нашему роду законное место, вернуть титул, земли, которые принадлежали Муромцевым. Но время уходит. Если Боткин — наш последний шанс, я должен его использовать». Эмиль вздохнул и опустился в кресло. «Хорошо», — согласился он. «Допустим, ты прав. Допустим, этот Боткин действительно сможет снять проклятие с меча. «Но как нам вообще заставить его это сделать?» «Цель визита Боткина — просто посмотреть на меч», — напомнил Йонас. «Продавать мы его не собираемся, но можно обмануть его, сказать, что если он окажется достойным, то сможет забрать меч». На лице Эмиля отобразилось понимание. «Я понял», — кивнул он. «Что ж, идея хорошая». Йонус подошел ближе к сыну и положил руку ему на плечо. «Эмиль!» «Ты должен понять», — серьезно сказал он. «Мы не просто мюллеры, мы муромцевы. Нам не место здесь, в Германии. Наше место в Российской империи, на троне. И ты сядешь на трон, как мой главный наследник. А теперь иди, подготовь все к завтрашней встрече». Эмиль кивнул и вышел из кабинета, оставив отца наедине с его мыслями. Ионос вернулся к окну и снова посмотрел на темный сад. В подвале его особняка в специальной комнате лежал меч Александра Македонского. Меч, который больше ста лет отказывался признавать род Муромцевых. Меч, который был их единственным шансом вернуть былое величие. Завтра приедет этот русский врач Боткин, и он узнает. действительно ли он их спасение, или просто очередное разочарование в длинной череде неудач. Я вернулся в отель, отдохнул, переоделся и спустился в ресторан, находящийся на первом этаже. Екатерина уже ждала меня за столиком. «Как все прошло?» — поинтересовалась она. «Удачно», — отозвался я, просматривая меню. «Сотрудничество восстановлено. А у тебя?» «Все дела с музеем решила», — улыбнулась Каштанова. «Тогда нам есть что отметить». Мы сделали заказ и вскоре нам принесли блюда. Решили попробовать немецкую кухню. Гороховый суп с копченными ребрышками, шницель из свинины, штрудель на десерт. Вкусно, но русская кухня за полтора года стала мне как-то ближе. Возможно, дело и в том, что я переродился в теле русского аристократа, а не немца. Мы отлично провели вечер, беседуя о разных мелочах. Затем я проводил Каштанову до ее номера и вернулся к себе». Успел принять душ и уже собирался идти спать, как вдруг услышал настойчивый стук в дверь. За дверью оказалась Екатерина, которую я только что проводил до ее номера. «Что-то случилось?» — поинтересовался я. «Да», — она закрыла глаза и потянулась ко мне.